Много лет привычной дорогой будет ходить старик на работу. На лесопилке он мастером. У него медаль партизана Великой Отечественной войны. Сражался у пока. Семенчук живет этой войной, а та война давняя, еще в молодости его, уже позабылась. На лесопилке про старого мастера не раз скажут партизанков пока, И никто не назовет его. Герой Монзунда. Но однажды все изменится, и старый мастер с белорусской лесопилки обретет славу на всю страну. Будут писать о нем газеты и журналы, станут ездить на лесопилку корреспонденты. Историки по архивам установят то, что он и сам позабыл. его наградят высоким орденом. Это странное награждение. Ведь подвиг Грома совершен еще до советской власти. Семенчук свершил его еще при Керенском, но в том-то и дело, что флот при Моун-Зунде сражался только во имя Ленинской революции. Шумит старый лес, и работает в лесу старая лесопилка. Возле старой пилы старый человек. с очень молодой славой. Мертвецы ползали по цементу, эсминец сильно качал. Семенчук стянул с себя бушлат, стал выжимать из него воду. Он не знал времени, но было как раз шестнадцать сорок. Артенев записал в вахтенном журнале батарею. Шестнадцать сорок. Шестнадцать пятьдесят пять. Туман рассеялся над Эрбенами. В направлении Норд-Вест три дыма. Да мы определились. Три дредноута типа Кайзер. Курсом зюйт В охранении крейсера-именоносцы объявлена тревога. На батарею прибыл каперанг фон Кнюпфер с большой бутылкой коньяку. Осмотрев через дальномер дредноута из кадры Сушина, он стал уговаривать весьма настырно Артеньева выпить. В конце концов, жить осталось несколько минут. Артеньев пить категорически отказался. Смерть, как и рождение человека, есть акт возвышенный. и не хочу свою гибель поганить алкоголем. В нерушимом спокойствии проходили дредноут, и дымы их не таяли, а сгущались, плотно загустевая над Эрбенами. Келеватор противника был прочен. Фридрих Дергроссе, Кайзерин и Кёниг Альберт. Кнюпфер исчез. С орудий уже поступали доклады. Первое орудие, мичман Поликарпов, готово. Третье орудие, мичман Гончаревский, готово. Четвертое орудие, мичман Деларёш, готово. Артинев переключил перед собой телефон. Второе орудие почему не готово? «Возимся!» — ответил прапорщик Родионов. «Нашли время. Быстрее надо». В центр пост на водке прошел матрос, незнакомый. «Господин Старлейд», — сказал он, — «кой-кто убежал». «Ты первый. Как фамилия?» «Орехов. Старшина подачи на четвертом орудии. Иди на пушку. Есть?» «Я хотел сказать, что паника начинается». «Зачем ты мне говоришь это? Я панике не поддаюсь». Я сообщаю вам как командиру. Сообщи комиссару. Это его дело. Мое — стрелять. После первого залпа появился Скалкин. Снаряды легли в сторону. Я не слепой, — раздраженно ответил Артенев. Сам вижу, что пошли влево, а понять не могу, почему так. После второго залпа, который выкинул Вербены... Миллионы рублей русских денег Сергей Николаевич огорчился. Опять вилка сломалась. Я ведь не безграмотный. Беру все верно. Ну, чего, черт побери, я так безобразно стреляю? Германские дредноуты пока не отвечали. Пошли, комиссар, проверим центр совмещения. На посту совмещения сидел матрос. Перед ним прибор, на котором в беготне стрелок совмещалась вся умственная и физическая работа батарей. Он должен давать ревун на залп, когда стрелки сомкнутся на приборе, как на часах, в полночь. Артеньев, стоя за его спиной, видел, что матрос нажимал на ревун еще до совмещения стрелок. Летели мимо снаряды. — Мимо! кулаком в ухо. Артенев выбил матроса из кресла. — Ой, ухо! — заорал тот. — Меня, революционного матроса, в ухо ударили, и кто бьет? — Сатрап недорезанный для тебя! Скалкин ткнул его в грудь маузером. — Не доводи до греха. Трахну и в дамках. Комиссар сам уселся на совмещение. Царель послал снаряды по цели, и один из дредноутов вздрогнул, как человек от страшного удара в скулу. Это было попадание. Артенев склонился над датчиками, которые щелкали на разные лады, дружески подмигивая ему разноцветными лампочками, настаивая на внимательности. — Второе орудие! — спросил в телефон. — Вы очухались? «Это я», — ответил ему. «Кто ты, Орехов, который приходил? Вы меня прогнали». «Так что?» «Я заменил командира». «А где прапорщик Родионов?» «Сбежал». «Тут психи собрались? Водку пьют?» Артеньев бросил трубку. Последние пять залпов были замечательны. И они радовали сердце артиллериста, как сложный пассаж на скрипке, совершенство которого пять лет добивался маэстро. Головной корабль сушено задмил, и, давая промах за промахом, стал отворачивать на вест. В носу дредноута забушевал огонь. Артеньев заплакал. Чья-то рука легла ему сзади на плечо. — Это я. Матрос кулай. — Что вы плачете, — старлейт Я устал ждать боя. я дождался боя. Бой начался, и они уходят. Опять. Значит, опять ждать. Что сейчас на батарее? Митинг? Нашли время. Возьму оружие и разгоню всех. Не надо, отсоветовал Кулай. Вас могут разодрать за ноги, и никакой комиссар уже не спасет. На раз разблок Артенев подключил себя к бараку мастерских, где уже привыкли много болтать и мало делать. Алло, ответили ему, Че надо? Положи трубку и не вешай ее, понял? Через трубку телефона он слышал противный голос. — Мы тут погибаем, не пойми за что. А наш командир, видели вы, товарищи, он же пьяный в доску, лыка не вяжет. Сейчас в посту матроса избил, барабанную перепонку ему высвистнул за здорово живешь. Какой вывод сделаем, товарищи? рте не устало тошно, и тут он вспомнил Кнюпфера с бутылкой соблазнительного коньяку. Нет ли связи между Каперангом и этим оратором? Писарь Цереля шепнул ему на ушко, как слова любви. — Сейчас вам мерзость устроят. Спасайтесь, пока не поздно. Вокруг поста собралась голдящая орава батарейцев. «Именем революции дыхните!» — требовали они. Чего только не делалось во имя революции. Процедура весьма унизительная, но Артеньеву пришлось пройти через нее. «Нюхайте!» — говорил он с бранью. «Нюхайте!» — провокаторы. Толпа паникеров была неприятно разочарована. На ногах держится, не валится. Может, заживал? Сен, сен такой есть. Или чаю. Тоже дух отшибает. Издалека с Маузером в руке подходил Скалкин. В чем дело? — А ну, разойдись, иначе я вас... Нюхать стану. Много позже, униженный и несчастный, когда его начнут пытать и насиловать волю, когда в штабе либавы его станут бить палкой по голове, когда адмирал Сушин пожелает лично увидеть Артеньева, и будет кричать на него, хамски выпуская в лицо старлейту дым стамбульской пахитосы. Вот тогда Сергей Николаевичу яснит для себя главное. Жизнь не была прожита напрасно. Он достиг попадания в башню флагманского дредноута. Этот взрыв сорвал прохождение четвертой эскадры флота Открытого моря. Сушин не прошел в тот день через Эрбены, и русская эскадра в Монзунде не была разгромлена с той стороны, с какой нападение врага пока не ожидали. Брест-Литовский мир, подписанный Лениным, вернет Артеньеву свободу и землю Отечества под ногами, но душевный надлом трагедии Цереля останется невыправлен на всю жизнь. И Сергей Николаевич обратится к теням прошлого, к миниатюрам. Ах, эти миниатюры! Вся жизнь превратится в сплошную миниатюру. Старый сгорбленный человек с большой линзой в руках будет обходить на Невском комиссионные магазины и антиквариаты, чтобы не купить. Нет, на это нужны деньги. А только любоваться сиянием». и воздушной прелестью людей, живших задолго до него, и даже не знавших, что в России существует такой монзунд. Одно попадание, а как оно много значило для всего Моунзунда, ради этого стоило жить и мучиться. Припять, имея на борту груз в шестьдесят мин, качалась на рейде Куевоста, и выборный командиры лейтенант Медведев-2 еще переживал события вчерашней ночи. Как несправедливо иногда оборачивается судьба. Он с чистым сердцем признавший революцию. Он, которого сама же команда выбрала на высокий пост. И вот он сейчас... Глубоко оскорблен вчерашним отказом команды ставить мины в Сойлозунде. В дверь каюты командира кто-то рабчайше постучал. «Входите», — сказал Медведев, два. Вошел предсудкома Припять, левый С.Р. «Ну что?» — спросил, садясь без разрешения. «Все еще переживайте, а вы плюньте». «Знаешь, голубая моя, я рожи твоей видеть не могу. Напрасно. В общем, так. Пошли мины ставить». «Что? Пошли поставим. Все шестьдесят». И тогда лейтенант медведев два встал. Он раздраил винты барашков на иллюминаторе, откинул толстое и выпуклое стекло — Каюта сразу наполнилась шумом тоскливого балтийского дождя. Дождь ликовал, выплясывая на палубе минного заградителя хорошую чечетку. И вот под этот шум дождя лейтенант медведев два начал мстить. Это был с его стороны справедливый акт мщения. Прямо в лицо предсудкома он говорил, что его надо бы расстрелять. «Ты слышишь?» — спросил он тоже, ликуя. «Идет дождь, как и вчера. А мины ведь скользкие, товар опасный. Может, ты не знаешь, что такое мины тип 08 в скобках 15? Вспомни, как было в Ирбенах, когда их ставили. Ты просто трус!» Предсудкома слопал все, что ему было выдано. «Да — Ладно, — сказал он, поднимаясь, — плевать на дождь. Пошли мины ставить. Команда осознала свою ошибку перед революцией. — Давай на мостик, веди нас. Припять пошла и вывалила за борт все шестьдесят штук. Соелозунд был огражден... и на время спасена судьба Плёса. Но если бы они были такими молодцами вчера, то не было бы сегодня неравной битвы эсминцев на Кассарах, не погиб бы и славный гром. Может быть, иначе бы сложилась вся судьба Монзунда. Революционная свобода, конечно, вещь приятная, но нельзя, чтобы свобода оборачивалась анархией. Идет жестокая битва, и такая тема, как «хотим, не хотим» — этой теме уже не место на корабельных митингах. Итак, с Припятью покончено, с опозданием на сутки, но она свое дело сделала. Революции бывает иногда. Непростительно великодушно. Она простила и Припять, но она не простила других. И в первую очередь Црель. Когда Гром был еще жив, а победитель увлекал за собой в героические атаки Одиннадцатый дивизион. Когда пушки с палуб эсминцев вылетали за борт, как отгоревшие спички, именно в это время миноносец Амурец конвоировал через плёс транспорта Буки и Вассион, идущие от Гапселя с батальоном смерти Балтики. Большевистский центр Балт создал его в Ревеле, И давай, читатель, не будем пугаться этих мрачных словесных сочетаний. Батальон называл себя батальоном смерти потому, что такова была мода времени. И добровольцы шли на смерть не ради красного словца. «Да, мы смертники», — говорили они спокойно, без надрывного пафоса. «Мы погибнем за революцию. Мы умрем здесь все и знаем это». Но мы прикроем флот, спасем честь России. Буки и Вассиан дошли до Мона, когда судьба о дамбы дамбе висела на волоске. Ее брали немцы, а матросы с линкоров опять ее у немца отнимали. Днем дамбу обстреливали набегающие с моря через малый зунт германские миноносцы. Тяжело. А из лесов Эзель еще стучали выстрелы, вспыхивали в отдалении почти в молитвенной суровости, приглушенные возгласы «Ура!». Это не сдавалась 107-я дивизия. Это не сдавалась воля русского человека? Это был силен, доведенный до степени отчаяния дух непобедимых борцов за революцию. 107-я дивизия. Кто знал о тебе до Монзунда? Генерал Иванов, кто ты такой? Комиссар, при сбежавшем адмирале свешниками матрос Женька Вишневский пальцами открывал веки своих глаз. Он хотел только одного — спать, спать, спать. С трудом он разлепил глаза, не верилось, будто снилось. Стоял перед ним сияющий, надушенный и припудренный после бритья Капитан второго ранга «Пардон», — сказал Женька «А вы кто такие будете?» «Прибыли из Ревеля Командир батальона смерти Кавторанг Шишко Народов вольца Шишко, ты знаешь, комиссар?» «Нет, не слыхал Так вот я его родственник «Принимай смертников!»